Увидев их, миссис Хигби и миссис Уичер тут же многозначительно переглянулись. «Прошу садиться», — сказал Сокс. «Так в чем, собственно, дело?» «Лига матерей за общественную нравственность осудила ваши состязания», — заявила миссис Хигби. «Мы находим их аморальными и унизительными. Они оказывают губительное влияние на публику». Мы постановили, что их необходимо прекратить. Прекратить? И немедленно! Если вы откажетесь, мы обратимся к городским властям. Это аморальное и унизительное явление. Вы совершенно неправы, — прервал ее Сокс. В марафоне нет ничего унизительного. Наши ребята от него просто без ума. С начала соревнований все они прибавили в весе. Но в марафоне... «Принимает участие молодая женщина, которая в ближайшее время станет матерью», — сказала миссис Хигби. «Некая Руби Бейтс. Это преступление. Заставлять ее целый день ходить и бегать, когда вот-вот должен появиться ребенок. И абсолютно недопустимо выставлять ее перед публикой полураздетой. Полагаю, ей следует надевать хотя бы жакет». — Поймите, — снова перебил Сокс, — я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Мне всегда казалось, Руби знает, что делает, и на ее живот никто внимания не обращал. Но я понимаю вашу позицию. Хотите, чтобы мы исключили ее из состязаний? — Разумеется, — подтвердила миссис Хигби, и миссис Уичер кивнула. — Ну, ладно. — вздохнул Сокс. «Как вам будет угодно. Со мной всегда можно договориться. В конце концов, я оплачу ее счет из роддома. Благодарю, что вы обратили на нее мое внимание. Я немедленно распоряжусь. Это не все!» — продолжала миссис Хигби. «Вы в самом деле собираетесь на будущей неделе устроить здесь свадьбу?» или просто з а я в л я е т е об этом, чтобы привлечь толпы безрассудных зрителей? «Я никогда не вел нечестной игры», — сказал Сокс. «Свадьба пройдет по всем правилам. Я не могу себе позволить обманывать публику. Можете спросить любого, с кем я имел дело». «Ваша репутация нам известна», — прервала его миссис Хигби. «Но все равно мне даже не верится, что вы в состоянии допустить...» «Нечто настолько святотатственное!» «Двое молодых людей, которые собираются пожениться, в самом деле любят друг друга», — вмешался Рокки. «Мы не допустим подобной профанации святых понятий», — настаивала миссис Хигби. «Требуем немедленно прекратить состязания». «А что будет со всеми нами?» — спросила Глория. «Можно отправляться прямо на улицу». «Только не пытайтесь оправдываться, мисс!» — оборвала ее миссис Хигби. «Эти состязания аморальны. Они привлекают отбросы общества. Один из ваших участников был беглым убийцей. Тот, итальянец, из Чикаго». «Ну, в этом моей вины нет», — сказал с о к с «Вот как раз ваша-то вина и есть. Именно ваша!» Мы пришли сюда потому, что наш долг — охранять город от проникновения подобных вам типов. — Не возражаете, если мы с ассистентом выйдем на минутку, чтобы кое-что обсудить? — спросил Сокс. — Возможно, мы найдем решение? — Пожалуйста, — согласилась миссис Хигби. Сокс кивнул Рокки, и они вышли. — У вас есть дети? — спросила Глория. когда двери за ними закрылись. «У нас обеих взрослые дочери», — ответила миссис Хигби. «А знаете ли вы, где они сегодня вечером и чем занимаются?» Женщины молчали. «Пожалуй, я могу вам подсказать в общих чертах», — продолжала Глория. Как раз сейчас, когда вы, две благородные дамы, выполняете здесь свой долг перед людьми, которых совсем не знаете, ваши дочери наверняка в чьей-нибудь холостяцкой квартирке